Путники двигались гуськом, ступая след в след по тесным коридорам высокой травы. Только копья до да головы, обмотанные тряпьём и листьями, раскачивались над примятыми стеблями. По сторонам без конца тянулась однообразная колеблющаяся стена. Трава и пылающее небо преследовали путников днём, тервиные стены снились им по ночам. Им казалось, что они навсегда затерялись в душной шелестящей бесконечности. Только на десятый день перед отрядом показалась задёрнутая голубой дымкой низкая гряда утёсов. Поднявшись на них, путники оказались на щебнистом пласкогорье, поросшем кустарником и безлистными деревьями, ветви которых, как множество растопыренных рук, угрюмо тянулись к небу. Ядовитый зелёный цвет был одинаков у низких стволов и ветвей. Деревья напоминали о круглые щётки, ровно подстриженные сверху и поставленные на коротких палках. В зарослях этих деревьев господствовал терпкий резкий запах. Хрупкие ветви легко ломались от ветра, и в местах излома выделялся обильный сок. Он был похож на густое молоко и застывал длинными серыми каплями. Проводники спешили пересечь этот необычайный лес, уверяя, что если ветер окрепнет, то хрупкие деревья начнут валиться вокруг и могут передавить людей. За деревьями опять расстилалась степь, вскольмлённая и порошеная зелёной свежей травой. С вершины холма перед путниками неожиданно открылись возделанные поля, примыкавшие к полосе густого и высокого леса. В глубине леса был виден просвет. Там, на возвышенности, расположилось множество конических хижин. Холм был обнесён массивным частоколом. Тяжёлые из неровных брёвен ворота смотрели прямо на путников, украшенные вверху гирляндой побелевших на солнце львиных черепов. Высокие суровые воины вышли из ворот навстречу медленно поднимавшемуся в гору отряду бывших рабов. Местные жители походили на нубийцев, только их кожа была несколько более светло-бронзового оттенка. В руках воины сжимали большие копья с огромными наконечниками, похожими на узкие мечи. Воины опирались на большие щиты, разрисованные чёрно-белым орнаментом. Дубины из чёрного дерева, очень твёрдого и тяжёлого, висели на поясах из шкуры жирафов. Со склона холма открывалась живописная местность. На золотой степной траве чётко выделялась свежая изумрудная зелень речных берегов, обрамлявшая узкую голубоватую ленту блестящей реки. слабо трепетали кустарники, увенчанные розовыми пушистыми клубками с деревьев свисали гроздья жёлтых и белых цветов долго тянулись предварительные переговоры переводчиком выступил негр со сломанной ногой уверявший, что происходит из этого народа опираясь на палку он прискакал на одной ноге к воинам сделав знак своим товарищам остановиться кави раб со сломанной ногой кидога Один нубиец и один из кочевников были впущены в ворота и отведены в хижину вождя. Нетерпеливо ждали возвращения товарищей, оставшейся перед воротами. Неизвестность томила их. Только Пандион, неподвижный и безучастный, лежал на снятых со слов на силках. Казалось, что прошло очень много времени. Наконец, с ворот Появился этрусск, сопровождаемый целой толпой мужчин, женщин и детей. Жители селения приветливо улыбались, размахивали широкими листьями и говорили непонятные, но звучавшие дружелюбно слова. Ворота раскрылись, бывшие рабы пошли между большими хижинами, сооружёнными в виде правильных глинобитных колец, покрытых коническими шапками из длинных стеблей жёсткой травы. На поляне под двумя деревьями стояла очень большая хижина с навесом перед входом. Здесь собрались вожди для осмотра прибывших. Вокруг теснились почти все жители деревни, взволнованные необыкновенным происшествием. По просьбе главного вождя негр со сломанной ногой повторил рассказ о страшной охоте на носорога, часто показывая на спокойно лежавшего пандиона. Жители селения выражали криками восторга, удивления и ужаса свои впечатления о неслыханном деле, совершённом по повелению грозного фараона Такем. Главный вождь поднялся и обратился к своему народу с короткой речью, непонятной для прибывших. Одобрительные крики были ответом. Тогда вождь подошёл к выжидательно стоявшим путникам и обведя рукой вокруг деревни, наклонил голову. Кави через переводчика Негра поблагодарил вождя и народ за гостеприимство. Путники приглашались вечером на пир в честь их прибытия. Толпа жителей окружила носилки Пандиона. Мужчины смотрели на раненого с уважением, женщины с состраданием. Девушка в синем плаще смело вышла из толпы и склонилась над молодым эллином. Казалось, Пандион, загоревший за долгое время пребывания под солнцем чёрной земли и страны Нуб, отличался от других обитателей южных степей лишь более светлым золотистым тоном кожи. Однако, спустившиеся и сбившиеся кудри его отросших волос, правильные черты похудевшего лица при более близком рассмотрении выдавали происхождение чужеземца. Движимая жалостью к красивому, беспомощно распростёртому молодому герою, девушка осторожно протянула руку и ласково отодвинула с лба Пандиона прядь волос, упавших на лицо. Медленно поднялись отяжелевшие веки, широко раскрылись глаза невиданного золотого цвета, и девушка слегка вздрогнула, но глаза незнакомца не видели её. Потускневший взор был безучастно устремлён на качавшиеся вверху ветви. Ирума окликнули девушку-подруги. К носилкам подошли Кидога и Кави, подняли и унесли раненого друга, а девушка осталась на месте, потупив взгляд и вдруг сделавшись такой же неподвижной и безучастной, как привлёкшей её внимание молодой Элен.